58. -е. Вашингтон. Округ Колумбия. Настоящее время. Пуля пробила пищевод Гудини прямо посредине. Когда в шее возникло небольшое черное пулевое отверстие, тот все еще жевал и ухмылялся. Гудини попытался прочистить горло. Оно быстро заполнилось кровью. Он схватился за шею, попятился к раковине в кухонной нише. Удержавшись на ногах, выпучил глаза. Ноги подогнулись в коленях. Нола предвидела, что сейчас произойдет. Тело упало на линолеум, поломанной куклой-марионеткой. Из горла потекла кровь. «Нола, ты с ума сошла!» — воскликнул Зиг. «Как ты могла!» Финита, убрав стальной коготь с горла Нолы, развернулась и совершенно предсказуемо въехала Зигу локтем в лицо. Нолли явно противостояла профессионалка. Такая всегда в первую очередь заботится о самозащите. Поэтому пришлось пойти на риск. Не выстрелила она в гудине, и Зикой она сама теперь были бы уже... Зик приглушенно вскрикнул, отлетел в сторону, поскользнувшись на битом стекле. Из носа брызнула кровь. Финита еще не закончила. Бросилась к Зигу, чиркнув ему когтями по руке. Стальные зубья вспороли кожу, заставив его выронить нож. Однако Финита тут же получила важный урок. Нола была не из тех, кому можно поворачиваться спиной. Немедленно ни секунды Нола вскинула пистолет, прицелилась в затылок индианки и нажала на спуск. Бабах! Пуля разнесла продолговатую панель из матового стекла рядом с тем местом, где раньше находилась дверь. Промах ошарашил Нолу. Для женщины ее размеров Финита оказалась очень верткой. Подняв пистолет, Нола снова прицелилась в ту же точку на затылке. Индианка с разворота провела удар ногой, норовя выбить оружие. Нола заметила маневр, но мысленно отдала противнице должное. Настоящий боец и отлично подготовлена полагается на быстроту, а не на силу. Да только это ей не поможет. Нола блокировала удар локтем. Пришлось воспользоваться рукой с пистолетом, отказавшись от выстрела. Финита ухмыльнулась, нанесла еще один удар ногой. Нола отразила его, с секундным опозданием поняв, что удар был всего лишь отвлекающим маневром, чтобы подобраться к... Змахнув когтями... Индианка вонзила их в запястье Нолы. Девушка крякнула, но подавила вскрик, несмотря на хлынувшую по локтю кровь. «Дура!» — мысленно выругала она себя. «Лучше надо смотреть». Издалека послышался вой сирены. Полицейская машина пока еще находилась за несколько кварталов от здания. Несмотря на сердцебиение, пульсирующее в ушах, Нола слышала абсолютно все как если бы кто-то вдруг отделил все звуки Вселенной друг от друга. Новый звук. В передней части офиса. Секретарша плачет под столом. Когда мир звуков обострялся до такой степени, это означало только одно. У Нолы наступил шок. Девушка изо всех сил сжимала пистолет. Не уронить. Но как же больно. Забудь о боли. Отодвинь ее. Ей приходилось участвовать в потасовках по хлеще. Нола вспомнила Роэла и друзей, которых тот приводил в дом. Разговоры, которые они вели. Ведь боль тех вечеров она смогла отодвинуть. И эту тоже похоронит. Опустив глаза, Нола хотела покрепче обхватить рукоять пистолета. В руке ничего не было. Пистолет выпал и лежал на полу. Прошло не более трех секунд. Держась за кровоточащее запястье, девушка с трудом стояла на ногах. В нескольких метрах Зиг все еще лежал на полу, из носа шла кровь, он только-только начал приходить в себя. Прошло еще секунды три. «До обморока около четырех минут», — сообщила Финита. Подобрав пистолет Нолы, она уважительно взвесила его на ладони и около шести минут, прежде чем ты окончательно истечешь кровью. Сжав губы, индианка улыбнулась своей победе и, наведя пистолет в грудь Нолы, положила палец на спуск. — Это тебе за то, что заставило меня пить дрянной кофе? — Нет! — закричал Зик, пытаясь встать. — Бабах! — Нола инстинктивно развернулась навстречу пули. Вместо того, чтобы ударить ее в центр груди, Пуля пробила кожу под ключицей. Нола все еще зажимала рану на запястье. Кровь сочилась между пальцами. Окружающий мир сперва помутнел, потом померк. Последней в голове Нолы мелькнула мысль о том, как странно выглядит ее кровь в зеленом свете флуоресцентных ламп. Темно-красная приобретает фиолетовый оттенок. На палитре ему соответствовал определенный цвет. Кармин, вспомнила она название, и упала на пол рядом со столом для переговоров. Подскочив, Финита наклонилась над потерявшей сознание Нолой и прижала дуло к ее виску. Хотела уже нажать на спуск, как вдруг «Ух!» — звыла от боли Финита. Нож Зига пробил полевую куртку и вошел глубоко в лопатку. На полпути лезвие ножа наткнулось на кость. Зик резко его повернул, увеличив рану и вынудив Финиту бросить пистолет. Он видел след от такого удара на десятках трупов солдат, погибших в рукопашных засадах. Ему не раз доводилось зашивать полукруглые колотые раны. Зик понадеялся, что боль свалит соперницу. Он сильно просчитался. — Теперь тебе жопа! — прогудела устоявшая на ногах Финита, не оборачиваясь. Она яростно взмахнула руками. Уворачиваясь, Зик выпустил рукоять ножа, застрявшего в плече индианки. Удары локтем и затылком попали ему в живот и подбородок. Стальные когти оцарапали ногу. Драться с этой женщиной все равно, что пытаться остановить разъяренного быка голыми руками. — Кончай! — рябкнул Зик, все еще стоя прямо за спиной Финиты. Он налег на нее грудью, схватил за шею и нажал пальцами поверх горловой ямки. Чем сильнее он сдавливал гортань, тем труднее ей было дышать. Захрипела Финита, продолжая бешено размахивать руками и пытаясь достать Зига стальной лапой. Он удерживал индианку вытянутыми руками. Вой сирен раздавался все ближе. Зиг нажал еще сильнее. Нож по-прежнему торчал из плеча Финиты. Она пыталась достать его или схватить нападавшего за одежду. Отступив назад, Зик усилил давление. Косичка хлестнула его по лицу. В ответ он сжал пальцы еще крепче. Через несколько секунд движения Финиты стали вялыми. Наконец, руки индианки плетьми упали по бокам. «Нет, не по бокам». Она что-то доставала из куртки, из левого нижнего кармана. Пистолет? Еще один коготь? Тум! На пол упал, и кривобоким яйцом откатился к бездыханному телу Нолы круглый металлический предмет. Ручная граната. На среднем пальце Финиты болталось кольцо предохранительной чеки.